Санчо поискал у себя, и тихо и осторожно, пощупав рукой в углублении под левой коленкой, он поднял голову, посмотрел на своего господина и сказал. — Или опыт неверный, или же мы не доехали еще на много миль до того места, о котором говорит ваша милость. — Как так? — спросил Дон Кихот. — Разве ты нашел что-нибудь? — И даже нескольких. — ответил Санчо, и, отряхивая пальцы, он вымыл всю руку в реке, по которой барка тихо скользила, движимая не какой-либо таинственной силой или скрытым волшебством, а самим течением воды, до тех пор еще спокойным и тихим. Вскоре они заметили несколько больших водяных мельниц, стоявших среди реки, и едва Дон Кихот, Усмотрел их, как он громким голосом сказал Санчо, «Видишь ли, о друг, перед нами уже открывается город, замок или крепость, где, должно быть, находится тот угнетенный рыцарь или же та, попавшая в беду королева, инфанта или принцесса, на помощь которой я послан сюда». — О каком там, черт возьми, городе, крепости или замки, говорит ваша милость, сеньор? — спросил Санчо. — Неужели вы не видите, что это водяные мельницы, стоящие на реке, куда привозят молоть пшеницу? — Молчи, Санчо, — сказал Дон Кихот, — потому что, хотя они и кажутся мельницами, но это не мельницы, я уже говорил тебе, что... Посредством волшебства все вещи превращаются и меняют естественный свой вид. Я не хочу этим сказать, что они действительно превращаются из одного существа в другое, но что это так кажется, чему может служить примером превращения Дульсинеи единственного убежища моих надежд. Между тем барка попала в середину течения и стала двигаться не столь медленно, как до этого. Мельники, бывшие в водяных мельницах, увидав, что барка, плывшая по реке, близка к тому, чтобы быть втянутой в водоворот под мельничные колеса, поспешно вышли из мельниц, и многие из них с длинными шестами, чтобы оттолкнуть ее. А так как они вышли осыпанной мукой, с лицами и одеждой, покрытыми мучной пылью, наружность их была не очень привлекательна. Они громко кричали, говоря, «Черти они люди! Куда вы плывете? С ума вы сошли, что ли? Хотите вы утонуть и быть размолотыми в дребезги этими колесами?» «Не говорил ли я тебе, Санчо, — сказал Дон Кихот, — что мы доехали до того места, где я должен показать все могущество и силу моей руки. Видишь, какие разбойники и негодяи высыпали мне навстречу!» — Смотри, сколько чудовищ идет против меня, смотри, сколько уродливых физиономий издеваются над нами. — Подождите, сейчас увидите, негодяи! И, встав на ноги в барке, он стал громким голосом угрожать мельникам, говоря, — Злобный и еще более опрометчивый сброд! Отпустите на волю и верните свободу тому лицу, который вы держите в заточении, в этой вашей крепости или тюрьме, высокого ли оно или низкого происхождения и какого бы то ни было звания или положения, потому что я, Дон Кихот Ламанчский, называемый иным именем рыцарь Львов, которому по воле высоких небес суждено довести это приключение до счастливого конца. И говоря это, он обнажил меч и стал махать им в воздухе, угрожая мельникам. А они, слыша, но не понимая этих нелепостей, старались своими шестами удержать барку, уже подхваченную водоворотом, мчавшимся под мельничные колеса. Санчо стал на колени, набожно моля небо спасти их от столь очевидной опасности, и оно сделало это посредством рвения и проворства мельников, которые, упираясь шестами в барку, остановили ее Но не так, однако, чтобы она не опрокинулась, и Дон Кихот и Санчо не упали бы в воду. К счастью своему, Дон Кихот умел плавать, как гусь, хотя тяжесть его доспехов два раза погружала его на дно. Если б не мельники, которые бросились в воду и вытащили их оттуда вместе, точно груз, там для обоих настало бы трое. Когда их доставили на землю, более промокших, чем томящихся жаждой, Санчес, стоя на коленях, сложив руки и подняв глаза к небу, просил Бога в долгой и теплой молитве избавить его впредь от дерзостных затей и предприятий его господина. Между тем явились и рыбаки, которым принадлежала барка, разбитая в вдребезги мельничными колесами. Увидав, что она разбита, они бросились — раздевать Санчу и требовать от Дон Кихота, чтобы он заплатил им за барку. Рыцарь с большим спокойствием, точно ничего с ним не случилось, сказал мельникам и рыбакам, что он охотно заплатит за барку, но только с условием, чтобы они без всяких оговорок вернули свободу особи или особам, заточенным у них в замке. — О каких особых и о каком замке говоришь ты, безрассудный человек? — спросил один из мельников. — Не желаешь ли ты, быть может, отнять у нас тех, кто приходит к нам на мельницу молоть пшеницу? — Довольно, — сказал себе Дон Кихот. — Тот проповедовал бы здесь, в пустыне, кто желал бы просьбами побудить этот сброд сделать какое-либо доброе дело. В этом приключении, должно быть, встретились враждебно два волшебника, и один мешает тому, что затевает другой. Один послал мне барку, другой опрокинул ее. Да поможет здесь Бог, так как весь этот мир — одно лишь сплетение враждебных друг другу сил. Я не могу ничего больше сделать. И, возвысив голос и глядя на водяные мельницы, он продолжал, говоря, «Друзья!» «Чтоб вы ни были заточенные в этой темнице, простите меня, так как к моему и к вашему несчастью я не могу избавить вас от вашей беды. Должно быть, это приключение предназначено другому рыцарю». Сказав это, он вступил в соглашение с рыбаками и заплатил им за барку 50 реалов, которые Санчи очень неохотно им отдал, говоря, «Еще две поездки на барке, подобной этой» и все наше достояние очутится на дне реки. Мельники и рыбаки стояли в изумлении, глядя на эти две фигуры, столь несходные, как им казалось, с другими людьми, и никак не могли взять в толк. Что такое означают слова и вопросы, с которыми Дон Кихот обращался к ним? Решив, что это сумасшедшие, они оставили их и ушли, мельники — на мельницу, а рыбаки — в свои хижины. Дон Кихот и Санчо возвратились к своим животным и к тому, чтобы ими быть. На этом и кончилось приключение с заколдованной баркой.